Вероятно, он так обращался с членами своей секты. Конечно, они были необразованными людьми, ремесленниками и крестьянами, но в своей повседневной жизни и в разговорах с ним они проявляли такую детскую и наивность, что у Симона захватывало дух. Они не пытались размышлять или строить планы. Они полагались на благосклонность Бога, который, как они верили, интересуется их судьбой. Похоже, они не ведали, что благосклонность этого Бога подвергалась сомнению на протяжении всей истории, потому что когда Симон задавал им вопросы, они говорили, что Бог это любовь. Они верили, что обладают истиной, которая неведома остальному человечеству. Такая самонадеянность потрясла его. Но они, казалось, даже этого не замечали. Он спросил их, в чём заключается эта истина? Но они не смогли объяснить. Это было как-то связано с любовью. Любовь была их философией, их религией. Любовь упраздняла необходимость думать. Все знания, все рассуждения, все поступки сводились к этому детскому объяснению: "Люби своих врагов, люби Бога, люби ближнего". Они много вдумывались. Это было частью любви. Они произносили банальности, делили пищу друг с другом и улыбались их улыбки тяготили симона как железо он сопротивлялся этой удушающей банальности пытаясь с помощью разума расчистить себе немного пространства он обнаружил что его интеллектуальный арсенал неприменим против простоты их лиры его силлогизмы ни к чему не приводили Его логические доводы повисали в воздухе, любой анализ распадался, любой довод разрушался в атмосфере, в которой мысли не придавалось никакого значения, значение имела только любовь. Если бы он не был так уверен в своем превосходстве, он мог бы счесть это угрожающим. «Думал ли я, что его убьют?» — спросил он у Филиппа однажды утром. Он пытался представить себе человека, служившего источником легенд. Это было нелегко. "Он знал об этом", сказал Филипп. "Он сказал об этом Кефи. Неужели он ничего не мог сделать, чтобы избежать этого, покинуть страну, спрятаться?" "Мог. Но предпочел этого не делать", сказал Филипп. "Он пожертвовал собой для нас". Терпение в голосе Филиппа. Напомнила Симону, что он же слышал это раньше. Именно его смерть даёт нам возможность попасть в Царствие, сказал Филипп. Ну, конечно, в Царствие. Как многие и другие, они мечтали о Царствии, и как обычно бывает в подобных случаях, верили, что оно будет для них одних, они верили, что оно близится. Они молились о конце света. В молитве они говорили, что Иешуа оставил их «Мы никогда не заслужили бы царствие сами по себе», — объяснял Филипп. «Все мы грешники. Никто из нас сам по себе не выдержал бы судного дня». Симон ковырял в зубах. Частью его наследия, которое он без малейшего сожаления отбросил, была общенациональная навязчивая идея греха. Грехом считалось нарушение закона. Но поскольку никто не мог учесть всех мелких и сложных положений, содержащихся в законе, не нарушить хоть какое-нибудь из них было практически невозможно, таким образом закон делал грех неизбежным. С другой стороны, на него работала огромная армия экспертов, выискивая в нём лазейки. По мнению Симона, единственной целью закона было обеспечить работой эту армию экспертов. Поэтому продолжал Филипп, он принял смерть вместо нас. Он принял наказание за то, чего никогда не совершал, для того, чтобы мы избежали наказания за то, что мы совершили. Это искупление наших грехов, знакомая идея, верно? Да, конечно, сказал Симон. Само пожертвование и само уничижение, конечно, это было ему знакомо. Он этого невоносил. И что он называл это искуплением, сказал Филипп. Тебе понятно? Симон разглядывал семечко инжира, извлечённое из щели между передними зубами. Он понимал, он слишком многое понимает. Искуплением, едва слышно сказал он, от ужасного правосудия Бога. Совершенно верно, Филипп обрадовался. Это был единственный выход.